176. Гуру. Ноша мира сего велика, и чаша яда не минует горящее сердце, она трансмутирует своими огнями окружающий мрак, тяжко горящему сердцу. Ответственность за землю и за деяние людей ложится на него невыносимым бременем. Дозорное сердце, связанное серебряной нитью с сердцем великим, разделяет и посильно помогает ему нести нож у мира, который взял он на себя. Это высший аспект сотрудничества с Учителем Света. Когда становится уж совершенно невыносимо, мысль о том, что, быть может, в этот момент помогаем посильно великому сердцу, дает силы пройти через все.